«Даня, да бесполезно туда идти», — вновь повторила Юлия Николаевна. «Сколько лет прошло? А Ганнуша уже тогда было». Она задумалась. 45 не меньше». «Ну, тут Европа», — отмахнулась Татьяна. «Люди долго живут». «Магазина того тоже наверняка нет», — продолжала упорствовать мать. «Я города вообще не узнаю. Здесь все изменилось. Ту улицу точно не найду». «Ерунда, мама», — отрезала Татьяна. «Ну, даже если встретим гануша что я ему скажу?» не сдавалась Юлия Николаевна. «Здравствуйте. Я вернулась? Бабушка из нищей России. Помогите, чем можете. Все давно минуло, Танечка. Говорить больше не о чем». «Во-первых, ты еще не бабушка», — возразила дочь. «Помогать тебе тоже, слава богу, не нужно. Красивая, уверенная в себе, обеспеченная женщина». «Спасибо», — заулыбалась мама. «Да чего же мало надо, чтобы пенсионерку порадовать?» промелькнула у Тани и она горячо закончила. «И вообще, разве тебе не интересно узнать разгадку?» «Но если Мирослав хотел меня найти, зачем он выбрал столь сомнительный способ дать о себе знать?» задумчиво произнесла Юлия Николаевна. «Сама ж говорила, он романтик. Решил, как у Пушкина в Дубровском, сношаться через дупло», — фыркнула дочь. ну сейчас ведь не восемнадцатый век, и я далеко не юная девушка». «Да, ты зануда», — легко согласилась Татьяна. Закатило глаза. «Неужели не надоели еще сплошные воды, променады, процедуры? Развлечься не хочешь?» «Кажется, заразила, наконец, маму своим энтузиазмом». Та молвила. «Ну, допустим, почему-то решил Мирослав передать мне привет через русалкину хатку. А приписку эту когда он, интересно, сделал?» «Давай следствие проведем». Таня поднялась на цыпочки, прищурилась, доложила. «Я не эксперт, конечно» но ощущение, что гораздо позже. Юля с Мирославом совсем почернели, почти не видно, а эта запись на вид гораздо свежей. Могу попробовать дату определить. Прошла вдоль стен беседки, испещренных надписями, присматривалась. Наконец вынесла вердикт. Если учитывать уровень потемнения, гораздо позже, чем была ваша с ним любовь. Лет 15-20 назад. Тогда совсем ерунда получается. — твердо молвила мама. — Хочешь сказать, что Мирослав решил со мной объясниться лишь спустя долгие годы, да еще через продавца в магазине? А с чего он вообще взял, что я снова окажусь здесь, зайду в русалкину хатку? — Он ведь не ошибся. Ты здесь оказалась и в беседку зашла, — пожала плечами дочь. — Мирослав твой, видно, психологию знает. Убийцу всегда тянет на место преступления, нормального человека туда, где он был счастлив. Он просто допустил, что когда-нибудь ты снова приедешь в Карловы Вары. Пойдешь, конечно, в беседку, вздыхать о давней любви. Увидишь приписку и решишь узнать, почему он тогда, сто лет назад, на свидание не пришел. Но к чему эта романтическая чушь? Почему было просто не позвонить мне, не написать? Обиженным голосом повторила мама. — Адрес у меня до сих пор тот же самый. — Фу, маман! — проворчала Татьяна. Что за пенсионерская черта? Бесконечно переживать, гадать, предположения строить. Вспоминай лучше, где магазин был. Найдем гануша обо всем расспросим. Не найдем и не надо. Ох, не по душе мне все это, вздохнула мама. Однако в антикварный магазин свою дочь привела. Причем нашла его довольно уверенно. Всего полчаса поплутали. Просто глазам своим не верю. Юлия Николаевна замерла у витрины. Ничего не изменилось. Ничего. «Да, самая натуральная лавка старьевщика», — пригвоздила Таня. Она с презрением рассматривала выставленные за стеклом истертые чашки, потемневшие от времени бокалы, явно ношенные украшения, вязаный платок с парой проплешин. Не старины ощущений возникало, а банальной, убогой, неприкрытой старости. «Как он не разорился до сих пор!» — пробормотала Татьяна и решительно распахнула дверь в магазин. Приветственно звякнуло колокольчик, пахнуло пылью. А из полумрака им навстречу выступил огромный, бородатый, с глазами на выкате старик. Но пусть внешность удручающая, улыбка оказалась теплой, речи сладкими. «Рад вас видеть, пани. Чем могу помочь?» Обратился он к ним, к Таниной радости, на английском. Она не то что стеснялась родной страны, но всегда расстраивалась, когда ее национальную принадлежность определяли с первого взгляда. «У вас есть украшения с бриллиантами?» Тоже на языке Шекспира поинтересовалась Садовникова. Однако мама тут же разрушила легенду о двух богатых англичанках. Пробормотала по-русски. «Гануш, это вы?» Старик в недоумении уставился на нее. А она приблизилась к нему почти вплотную и вдруг выдернула из своего тщательно уложенного пучка шпильки. Волосы рассыпались по плечам. Юлия Николаевна улыбнулась. Задорно, молодо в лице старика что-то дрогнуло. «Юля?» — неуверенно пробормотал он. «Из Советского Союза? Из России?» «Да, гануш Таня услышала в мамином тоне неприкрытое кокетство. Юлия Николаевна лукаво улыбнулась пожилому продавцу. «Вы по-прежнему злитесь, что я лишила вас дома?» «И смутила ведь старика!» гануш смущенно потопил взор, пробормотал. «Ох, Юля!» Мне до сих пор стыдно за тот день. За обстоятельства, при которых мы познакомились. Я вам тогда столько ерунды наговорил. Дело прошлое, — отмахнулась она. И почти нежно коснулась руки продавца. Выговорила с интимным придыханием. — А сейчас я действительно очень рада вас видеть. Продавец, показалось, Татьяне ужасно смутился. Выхватил вдруг тряпку, зачем-то начал протирать прилавок все бормотал. «Поразительно! Просто поразительно!» Окинул Юлию Николаевну оценивающим взглядом, галантный изрек. «Я уже сама древность, как все вещи здесь, в лавке. А вы не изменились почти». На Таню никакого вообще внимания. Даже немного обидно. Обычно продавцы, тем более пожилые, да за границей, перед нею всегда стелились. «А тут все внимание маме». Извлек откуда-то снизу запыленную бутылку, бокалы схватил прямо с витрины, налил себе и Юлии Николаевне. Сообщил, «Это очень старое вино. Тех давних времен. Я специально хранил его на счастливый случай. Такой, как ваше возвращение. И смотрит на маман, будто на королеву». Таня хмыкнула. Но встревать в идиллию пожилых голубков не стала. Скромно отошла в сторонку, принялась разглядывать товары, больше похожие на экспонаты в провинциальном музейчике. Однако к разговору прислушивалась. А когда прозвучало имя Мирослав, а мама ахнула, быстренько вернулась к прилавку. «Он понимал, что вы считаете его предателем. Очень переживал из-за этого. Оправдываться считал подло и бесполезно. Печально, тихо произнес старик». А далее возвысил тон, глаза его ярко блеснули из-под кустистых бровей. Но он верил, что когда-нибудь вы узнаете правду. И я чрезвычайно рад, что сегодня могу, наконец, вам ее рассказать.